— Ну, Левит, что до салютов? — Разве только ради Леночки Оксана могла, но не верится мне в это? — Жанна Ивановна, у Юрия есть свои доходы. — Собственность. — Квартирка вроде возле Новодевичьего монастыря на них с папой записана, — неуверенно сказала она. — А вообще не знаю. — Вроде бы нету. — А у Лева Леонидовича? Она смущенно засмеялась. — Ой, я половину слов не понимаю, что Лёвушка говорит. А вы про доходы спрашиваете. Это вам у него нужно узнать.